20 Артем пол в сторону от места, грозящего в скором времени, разразится боем двух существ за предельной силы. Он не смел встать и таким образом привлечь к себе хотя бы тень чужого внимания. В сотни метров впереди был глубокий овраг, в котором молодой человек горячо надеялся скрыться и уже перейти на полноценный бег. Организм, пораженный энергией существ, превосходящей силы, испытывал тяжелые последствия Вместо привычных атрибутов и разлитой по телу силы, Артем ощущал свинцовое немение Вкупе с перманентной тошнотой, головной болью и слабостью, этот букет в несколько раз усложнял его положение Сзади сверкнула фиолетовая вспышка Не прерывая движение, игрок оглянулся, чтобы в случае чего быть готовым принять очередной удар судьбы Переговоры, если это можно было так назвать, перешли в горячую фазу. Дракон юркой тенью парил на территории осколка, а за ним гонялась по воздуху настоящая туча какой-то фиолетовой светящейся хмари, на которую даже смотреть было неприятно. Второго оппонента нигде не было видно. На пути крылатого монстра вдруг появились сотни или даже тысячи завивших в воздухе лиловых сфер. Зрелище было практически чарующим, однако существо не обрадовалось. Не успев увернуться, дракон задел несколько. Вспышки взрывов были столь интенсивны, что раскрасили серое полотно осколка Игрок перевел взгляд на другой объект. Едва видимая черная сфера продолжала медленно опускаться вниз, пожирая древо, размерами во много раз превышающие даже самые крупные небоскребы человеческой цивилизации. К счастью, источник, похоже, прекратил эскалацию гравитационной мощи. И это хорошо. Артём не хотел стать причиной катастрофы планетарного масштаба. «Или я все таки ее устроил?» Задался вопросом ингроб. Многочисленные трещины в пространстве, в которых виднелись различные места планеты, намекали на правильный ответ. Впрочем, моральные терзания в моменты смертельной опасности быстро отходили даже не на второй, скорее на пятый план. Дракон, атакованный десятками лиловых вспышек, с тяжелым голким ударом рухнул на землю. Монстр едва шевелился, слишком сильными оказались повреждения. Стремясь воспользоваться полученным преимуществом и нанести завершающий удар, пылающий фиолетовым светом облако метулось вниз, образуя острый конус. «Ах, блядь!» Понимая, что сейчас произойдет нечто страшное, Артем вскочил и последние десятки метров до укрытия преодолел стремительным рывком. Не заботясь о травмах, он нырнул в глубокий овраг. Пролетев несколько метров, Парень смягчил падение, цепляясь за корнями стены, после чего с вышибающим дух ударом рухнул на влажную глинистую почву. Над головой ярко полыхнуло. В момент, когда фиолетовое облако почти настигло лежащего без движения дракона, оно вдруг резко сбросило скорость, будто что-то почуяв. Но было поздно, туша крылатого монстра вспыхнула ярким огнем. Площадь покрытия взрывом по человеческой классификации Была примерно равна детонации тактического снаряда. Единственное, что успел сделать Артем, свернуться калачиком и накрыть голову руками. Из энергетического поражения активация навыков сейчас займет слишком много времени. От толчка оказалось, что его подбросило, а после завалило влажной землей. Не давая себе времени, устало, тряхнулся и побежал в нужном направлении. Теперь риск привлечь к себе внимание сошел на нет, а потому можно было ускориться. Эхо от не утихло, а не обогласилось торжествующим ревом дракона, успешно реализовавшего свою хитрость. Не успел он вдоволь насладиться ликованием и добить врага, как пространство аномалии содрогнулось от очередной трансцендентной сущности. Бой привлек внимание новых гостей. К счастью, Артем наконец достиг своей цели. В спину ударила новая взрывная волна, заставив кувырком влететь в пространственный дефект. Наконец, покинув аномалию, он упал с высоты пяти метров на заметенный снегом асфальт. Разгорячённую кожу остудил морозный воздух, помогая перейти в себя. Ингрок оглянулся, заметив, что оказался в каком-то давно заброшенном спальном районе. Чтобы передохнуть, перейти в себя, да и просто не привлекать чужого взгляда, он юркнул в ближайший двор. Обжарив глазами округа, Артем быстро нашел вход в подвальное помещение. Ощущение пространства подтвердило отсутствие там жильцов и прочих сюрпризов. На голом контроле он раздвинул пространство, чтобы миновать стену. Спустившись в темное грязное помещение, парень включил фонарик, поставив его на трубы. На этом нехитром действии силы, наконец, оставили его. С ощущением полной потери энергии молодой человек рухнул на пол. Тот был засыпан известкой и еще каким-то сохшимся строительным мусором. Он и сам был ничище, измазанный во влажной почве. В подвале было холодно. Но это не беспокоило игрока, чье тело вышло далеко за пределы возможностей обычного человека. Правда, последствия пережитого ранее давали о себе знать. Аратем не попал ни под одну прямую атаку. Она бы мгновенно закончила его приключение. Однако сама энергия, излучаемая более развитыми существами, оказалась губительной для организма. «Все тело жгло». Атрибут ощущался через странную онемелость, а привычно податливая энергия отвлекалась на волевые усилия с большим трудом. Он снял перчатку и осмотрел кожу. Та попогровела и воспалилась. «Это что, магический аналог лучевой болезни?» Несмотря на вполне терпимые симптомы, проблема его всерьез озаботила. Из-за беспокойства о своей жизни и возможных последствиях недуга мелькнула мысль принять зелье основного восстановления. Зелье основного восстановления. Производит быстрое восстановление организма после серьезных ранений, нанесенных физическим или концептуальным уроном. Поддерживает организм при смертельном ранении. Но Артем все же отказался от этого варианта. Зелье было сильнейшим доступным инструментом исцеления. Потратив его сейчас, игрок может остаться ни с чем в действительно смертельной ситуации. Со вздохом он откупорил обычное зелье исцеления. Оно лишь ускоряло естественное восстановление и лучше всего действовало во сне, но в вкупе собственной регенерации должно было помочь. Выпив, Артём достал из пространственного кармана термос чаем и один из немногих оставшихся питательных батончиков. Вытерев лицо и руки влажной тряпицей, принялся за них и ужин. Утоляя голод, он прислушивался к окружающей среде. Несмотря на толстые стены дома советской постройки, Молодой человек мог прекрасно слышать, как неспокойно сейчас на улице. Постоянно раздавались крики монстров. Это было не ставшее уже привычным угрожающее рычание ночных хищников, а скорее звуки паникующих существ, почуявших неладное. «Неужели это начало конца?» — тревожным звонком мелькнула мысль. «Останусь ли я в этом случае узником осколка, пока система не отправит меня в очередной найденный мир?» Даже несмотря на нехорошее состояние здоровья, атрибутом он ощущал, что пространство вокруг, напоминает эластичное одеяло, которое сейчас то растягивается, то сжимается, отвлек его сигнал системы, возвести о новом сообщении. «Мисс Вангер. Один. О, ну вот, видишь, все нормальненько же. С меня пивко. Напомню, что я следовала всем пунктам нашего договора. Надеюсь, ты для меня зла не готовишь?» Артем с удовольствием бы посоветовал ей ходить с оглядкой, чтобы эта дрень боялась каждого шороха. Но осадил порыв. Это будет приятно, но глупо. Арт, понимаю, когда пивко привезешь? Да, я сейчас занята немного, знаешь ли. Еще и горем убито от потери напарников. Но как только освобожусь, сразу жди в гости. Ладно, мне тут досталось немного, отдохну. «Ну погоди, сука, я тебе сам пивом напою, захлебнешься, подумал Артем. После этого разговора вспомнилось, что неплохо бы предупредить Поленкова о чрезвычайной ситуации. Однако, написав Ленге, выяснилось, что тех и так уже подняли вспышки света и непонятный грохот со стороны столицы. Кратко обрисовав происходящее, он посоветовал поднимать всех боевиков, после чего прервал разговор. Хотел закрыть интерфейс, но вспомнил о логах из боя». Внимание, игрок! Вы создали новый навык в атрибутах пространства и «Пси». Пожалуйста, дайте ему название. Ваше понимание атрибутов улучшено. Как и собирался ранее, он назвал новую стабильную версию навыка «Источник». Глаза начали читать текст следующих логов. Внимание, игрок! Зарегистрирован случай успешной интеграции атрибутов. Вы можете совершить попытку перехода в малую трансцендентность. Новое сообщение одновременно и обрадовало и насторожило. Нехорошее слово «попытка» означало, что со следующей эволюцией переход в трансцендентность совсем не так прост, как хотелось бы. Зато он сделал еще один шажок в сторону продвижения. Ниже сообщения парень увидел лишь два полученных уровня. Возможно, это пришли дивиденды от источника, оставленного в древе, или ситуация, в которой он чудом выжил, была оценена системой по достоинству. Артем вспомнил про свой навык, который оставил без присмотра, и понадеялся, что тот не выйдет из-под контроля. Правда, думать, что тот может уничтожить целую планету, было слишком самоуверенно. Закрыв интерфейс, он прислушался к себе. Кажется, его реально начало отпускать. По крайней мере, энергия в теле стала более живой. Артем еще отдохнув в подвале с полчаса. Как его удача решила, что расслабляться хватит. Игрок почувствовал, здание завибрировало, С потолка посыпались пыли и старый мусор. Понимая, что дом скоро может стать могилой, игрок выскочил наружу. Оказавшись посреди двора под ночным небом, Артём огляделся в поисках новой угрозы. Никто не крушил здание. В округе вообще не наблюдалось никаких монстров. Тогда в чем дело? Землетрясение? Используя плоскости он запрыгнул на высоту шестиэтажки и осмотрелся. Совсем недалеко находилась пространственная трещина, через которую Игрок и покинул коллапсирующую аномалию. Рядом с ней были еще несколько, похоже, они стихийным образом связали разные точки Земли. По крайней мере, одна из них являлась источником ярких солнечных лучей, освещавших эту часть города. Здание под ним снова ощутимо завибрировало. Артем перевел внимание на него, чтобы найти источник опасности. Каков же был его шок, когда он увидел, как два соседних дома медленно отдаляются друг от друга, а между ними появляется лес. Не понимая, какого дьявола творится, молодой человек приблизился, чтобы изучить ситуацию. Он, вероятно, так и не осознал сути происходящего, если бы не атрибут. Игрок почувствовал, что ткань пространства расправляется, будто в ней была складка. — Нет, не складка, — подумал Артем, приближаясь и продолжая изучать происходящее. Не сразу, но, наблюдая и анализируя происходящее, он осознал, что пространство вывернуло в реальный мир осколок. Поняв смысл, игрок осмотрелся. Очень быстро он заметил, что подобное происходит повсеместно. Город будто живой перекраивался вдоль и поперек, являя на свет совершенно невероятные места. Вот прямо на парковке перед молом, раздвинув все на сотни метров, появилась гигантская технологическая свалка. В другом месте, прямо посреди многоэтажек, Построились полуразрушенные дома странной геометрии, явно пришедшие из иного мира. Еще более невероятно выглядела усадьба или даже небольшой замок, возвышавшийся вдалеке, растянув пространство между парком и многополосной дорогой. Скорость изменений нарастала и ускорилась, как снежный ком. «Надо валить из города!» — мелькнула лихорадочная мысль. «И валить как можно быстрее, когда все устаканится, здесь вновь будет бойня между тварями». Возможно, даже интенсивнее, чем в первые дни катастрофы. Если, конечно, мир не разорвет на части. Где-то в Поленково все еще находилась метка, на которой теоретически он мог телепортироваться. Но постоянные пространственные искажения сводили вероятность успешного переноса практически к нулю. Конечно, он мог быстро передвигаться и на своих двоих. Проблема была в том, что из-за проявляющихся осколков площадь города теоретически постоянно расширялась. У Артема заболела голова, когда он постарался представить, как это вообще возможно. Земля сейчас начинала превращаться в гигантскую аномалию. Примерно идентифицировав своё текущее местоположение, он спустился вниз и побежал на большой скорости к краю города. Множество разных монстров двигались смежным курсом, но это беспокоило в последнюю очередь. В каком-то едином порыве существа бежали от катаклизма, оставив свои распри. За полчаса Артем отмахал довольно приличное расстояние, когда взрыв со стороны центра едва не оглушил его. Найдя укрытие за углом здания, игрок вновь забрался на высоту многоэтажки, чтобы разглядеть происходящее. Сначала он решил, что это взрыв какого-то мощного заряда, увидев, как в небо поднялась туча пыли и обломков. Но следующий момент развенчал предположение. Чудовищный рев волной первобытной ярости огласил пространство на километры. Вслед за ним незамутнённое чистейшее намерение убийства столь высокой плотности охватило округу, что ингрок несколько секунд не мог вздохнуть воздуха. Наблюдая издалека, он видел, как гигантские щупальца шарят по земле. Всех несчастных тварюшек, что попадали в их объятия, утаскивало в огромный кратер под землю. Он не испугался, да и вообще не испытал никаких других чувств. Казалось, на сегодня его разум исчерпал все лимиты и сработал некий блокирующий механизм, отключивший эмоции. Понимая, что надо покинуть территорию пространственных искажений, чтобы, наконец, совершить эту желанную телепортацию и попасть домой, он продолжил свой путь, ориентируясь по шоссе, лучом исходящему из центра и ведущему за город. По мере отдаления трещин становилась спокойней. Используя ощущение пространства, Артем заметил, начиная с какого-то момента, снова начали встречаться порталы в осколке. Похоже, эта безумная энтропия охватила только те аномалии, что находились близко к эпицентру. Через некоторое время бега под покровом, парень отвлекся на негромкие хлопки. Боже, неужели кто-то еще сражается, когда даже самые тупые твари бегут без оглядки из города? задался искренним вопросом игрок. Для того, чтобы оценить ситуацию, не нужно было делать какой-то крюк. Поэтому Артем решил глянуть и на происходящее. Он сместил направление движения чуть в сторону очередей. Конфликт разгорелся между двумя группами людей. Одну, состоящую из двух мужчин, четырех женщин и ребенка, зажали в разбитом и разграбленном магазине. Более старший мужчина был убит, а другой по виду серьезно контужен. На ногах остались только женщины. Именно они сейчас лихорадочно оборонялись, используя простейшие явление вроде фаербола, уже не пытаясь метить во врага, а просто кидая в его сторону атаки, чтобы выиграть себе хотя бы крохи времени. «Да что же вы!» с каким-то возмущением подумал Артем. Неужели происходящего недостаточно, чтобы заставить людей закончить свои свары? Он перевел взгляд на окруживших их обидчиков и осекся. Нет, это тоже были на первый взгляд люди, но внимание привлекли чужие однотипные одежды, кроя которых он никогда еще не видел на Земле. Но не это больше всего бросалось в глаза. Чуждость. Неясно, как именно он ощущал чуждость этих ксеносов. Их вид, почти не отличающийся от людей, действовал в обратную сторону, лишь подчеркивая инаковость, кроющуюся в необъяснимых деталях. Захватчики, используя численные преимущества и полное отчаяние, зажатых в угол жертв, потихоньку сближались, по какой-то причине собираясь взять их в плен. Артем охватила горячая, ядовитая ненависть. В этих отчаявшихся людях он увидел все человечество в целом, зажатое, напуганное, обреченное. Он не был спасителем, да и соплеменников своих не особенно привичал, Но чем-то его так зацепил этот момент. Может быть, он просто хотел отыграться за беспомощность и бесконечное бегство последних суток? Не давая ярости затуманить разум, Артем бешумно пробежался по низкому козырьку магазина и спрыгнул прямо в группу ксеносов. Псидетонация в полусилы раскидала тех поломанными мешками плоти в разные стороны. Не став доверять ответственное дело дистанционным навыкам, он активировал голубые пси-клинки и направился к подранкам. Среди существ находились как женщины, так и мужчины, но Артему было плевать. Голубые от холодной ненависти клинки рассекали плоть, взамен напитывая порядком осушенный разум похищенной пси-энергией. Белый снег окрасился вполне человеческой, алой кровью. Закончив с грязным делом, он повернулся к затихшим в магазине людям. Я поняв, что происходит нечто страшное, перекинулись ветушью, искренне надеясь вымолить у судьбы шанс. Эй вы, даю вам пять секунд! Негромко крикнул Артем. Если не подойдите голоса, я пошел дальше. Эмоциональный порыв прошел, теперь ему было все равно найти горемык. Он уже собирался уйти, но все же запуганный голосок окликнул. Стойте! задушенно пискнула женщина. Мы выходим, дайте нам чуть времени! Вблизи они представляли собой жалкое зрелище. Явно недоедающие и грязные, эти люди жили последние месяцы совсем не сладко. Качественно отличались мужчины и женщины помоложе, видимо, игроки. Больше всего жалости у Артема вызвали не женщина и ребенок, как ни странно, а контуженный мужчина. Тот вертел головой и хлопал глазами, сились понять, что происходит. Грязное лицо было в потеках крови из носа и ушей. Да, ему зели. Молодой человек бросил эликсир исцеления одной из женщин. «Как твой ник?» Он обратился к девушке-игроку. «Даяна», — пискнула та. «Даяна, я под маскировкой пойду в том направлении». Он повернулся и показал рукой. «Вас я буду направлять через сообщение. Если отстанете, проблемы ваши». Закончив с коротким инструктажем, Артем немедленно повернулся и двинулся по прежнему пути. Люди проявили благоразумие и присоединились. Медленно они продолжили путь. Различные твари хоть и пробегали иногда весьма близко, но никто из них не пытался заняться охотой. Все просто бежали из города. Артем миновал еще несколько кварталов таким образом, без всяких инцидентов, когда почувствовал, что пространство стало достаточно стабильным, чтобы применить телепортацию. О возможной неудачной попытке он даже не думал. Дождавшись, когда его догонят, онемевшие от страха люди, он коротко обрисовал им ситуацию. «Сейчас я исчезну, а на этом месте появится телепорт. Вы знаете, что такое телепорт?» Он взглянул на лица и, дождавшись Кивков, продолжил. «У вас будет несколько секунд, чтобы войти в него. Тогда вы окажетесь в безопасном месте. Если не успеете, это будут ваши трудности. Если телепорт не появится, значит, я облажался. И вы снова будете предоставлены сами себе». Артем не подумал скрывать правду. Он еще никогда не открывал тоннель на такую дистанцию и действительно мог ошибиться но благодаря убитым и намерцам ментальная энергия неплохо восстановилась. А значит, шансы были. Не став затягивать, Артем мысленно почувствовал где-то оставленную метку и переменил киднеп. Мгновение, и он стоит во дворе собственного дома. Накатили такое расслабление и усталость, что игрок едва не забыл об обещании. Новое напряжение, и открылась воронка пространственного тоннеля. Далось тяжеловато, но без каких-то проблем. Беженцы не стали плодить лишних проблем, оперативно перейдя телепорт. Со вздохом он закрыл пространственный навык. Его безумная эпопея, которая будет стоить Земле еще непонятных последствий, наконец закончилась.